Глава 10. После моего визита к Гримсону я возвращаюсь в лес и с похвальным усердием собираю все, что может годиться в пищу. Ягоды рябины, дикий щевель, крапиву, немного сладкой смерти и огромное количество белых грибов. Сильно пинаю камешек, посылая его глубже в лес. Затем пинаю второй. Да, немало мне потребовалось камешков, чтобы успокоиться и почувствовать себя лучше. Я не нашла способа сбежать отсюда — и ровным счётом ничего не узнала об отцовских планах войны. Единственное, чего мне удалось достичь, так это того, что я стала еще на шаг ближе к разоблачению и провалу. Придя наедине с этими мрачными мыслями, я обнаруживаю мадыка. Сидя у огня перед палаткой, он чистит и точит кинжалы, которые всегда носит при себе. Испытываю вполне естественное желание помочь ему, но вовремя напоминаю себе, что Тарина этим никогда не стала бы заниматься. «Присаживайся». приглашает Мадок, похлопывая по бревну рядом с собой. «Не привыкла ты к военной кочевой жизни? Да вот пришлось тебе с головой в нее погрузиться». Подозревает он меня или нет. Я сажусь, ставлю свою доверху наполненную корзину перед костром и убеждаю себя, что он не разговаривал бы так любезно, если бы думал, что перед ним джут. Я осознаю, как мало мне отпущено времени, и потому использую шанс задать вопрос, который давно вертится у меня на языке. «Ты на самом деле думаешь, что сможешь победить его?» Он смеется так, словно это детский вопрос. Наивный такой и глупый. «Вроде, а если ты свою руку далеко-далеко протянешь, сможешь снять луну с неба?» «Я не стал бы затевать эту игру, если бы не мог победить в ней». Его смех неожиданно ободрил меня. Он действительно верит, что я Тарин, а значит, ничего не знаю и не понимаю в войне. «Да, но как?» «Всей стратегии я тебе рассказывать не буду. Ты ее все равно не поймешь, говорит он. «Но если в двух словах, то я вызову Кардана на дуэль, а когда выиграю ее, то раскрою ему башку, как дыню». «Дуэль?» — растерянно переспрашиваю я. «А с какой стати он станет драться с тобой?» «Кардан — верховный король. У него есть армия, которая встанет между ним и Мадоком». «Из-за любви», — усмехается Мадок. «Из чувства долга». «Из-за любви? К кому?» «Не думаю, что Тарин была бы сейчас сбита с толку сильнее, чем я». «Голодающему мужчине никакой банкет слишком обильным не покажется», — загадочно отвечает он. «Я не знаю, что на это сказать». Спустя секунду Мадок решает жалиться надо мной. «Я знаю, что вопросы тактики боя тебя не интересуют, но вот этот урок, пожалуй, будет полезен даже для тебя. Ради того, чего он сильно хочет, человек пойдет на любой риск». Есть пророчество, которое гласит, что Кардан будет слабым королем. Оно висит над его головой, хотя он верит в то, что сумеет обмануть свою судьбу с помощью чар. Что ж, посмотрим, как это у него получится. Я собираюсь дать ему шанс доказать, что он достойный правитель. А затем? Подбадриваю я его, но Мадок только смеется в ответ и говорит. А затем народ будет называть тебя принцесса Тарин. Всю свою жизнь я слышала о великих победах Фейри. Как и следует ожидать от бессмертного народа с крайне низкой рождаемостью, Большинство сражений протекают чисто формально, как и порядок наследования. Народ предпочитает избегать крупномасштабных войн, подменяя их предварительно согласованными дуэлями. Кардан никогда не уделял достаточно времени урокам фехтования, поэтому дуэлянт из него, прямо скажем, слабый. Так с какой же стать ему соглашаться на дуэль? Но если я задам этот вопрос, Мадок легко может раскусить, кто я. С другой стороны, хотя бы что-нибудь спросить все же надо. Не могу же я просто сидеть и молчать, как дура с раскрытым ртом. Джуд каким-то образом получила контроль над карданом. Пытаюсь я как бы рассуждать вслух. Может быть, и тебе удалось бы то же самое, и... Вспомни, что случилось с твоей сестрой. Перебивает он меня, качая головой. Уж какую силу она имела! А все равно он ее назад отобрал. Нет, я даже притворяться больше не намерен, что я якобы служу ему. «Теперь я сам буду править!» Он прекращает точить свой кинжал и смотрит на меня. Замечаю опасный огонек в его глазах. «Я давал Джуд шанс за шансом стать полезной для семьи. Давал возможность поделиться со мной, что за игру она вела. Если бы она сделала это, все пошло бы совсем иначе». Меня пробирает дрожь. «Неужели он догадался, что это я сижу перед ним?» Джуд очень переживает. Говорю, я надеюсь, что мне удается сохранить безучастный тон. Во всяком случае, если верить Виви. И ты не хочешь, чтобы я наказал ее еще сильнее, когда стану верховным королем, так? спрашивает мадок. Но ты не думай, что я не горжусь, Джут. На самом деле она многого добилась, очень многого. Пожалуй, она похожа на меня больше всех из моих детей. И как все дети в мире, она была бунтаркой, стремилась ухватить больше, чем в руках умещалась. Но ты... Я... Отвожу глаза и смотрю на костер. Неприятно слышать, когда он говорит обо мне в третьем лице. Но еще противнее было бы услышать то, что предназначено только для ушей Тарин. Я чувствую себя так, словно сейчас ворую что-то у сестры, но при этом не вижу возможности прекратить этот разговор, не выдав себя при этом. Он тянется, чтобы взять меня за плечо. Этот жест был бы ободряющим, если бы его рука не давила слишком сильно. Если бы когти были не такими острыми. Мне кажется, что он собирается сейчас схватить меня за горло и сказать, что я попалась. Мое сердце начинает чистить. «Ты, должно быть, думала, что я отдавал Джуд предпочтение перед тобой, несмотря на ее неблагодарность», — говорит Мадок. «Но это просто потому, что я понимал ее лучше, чем тебя». хотя у нас с тобой тоже есть кое-что общее. У нас обоих неудачный брак». Я искоса бросаю на него взгляд, чувствуя одновременно облегчение и недоверие. Неужели он действительно считает, что его брак с нашей матерью был похож на брак Тарин с Локом? Мадок отодвигается от меня, чтобы подбросить в костер новое полено. «И оба брака закончились одинаково трагически», — добавляет он. «Но ты же не думаешь, на самом деле...» Прерывисто втягиваю я в себя воздух и замолкаю, не зная, какую ложь мне выбрать. Не знаю, даже стала бы Тарин вообще лгать. «Нет?» — спрашивает Мадок. «Но кто убил Лока, если не ты?» Я долго не могу придумать подходящий ответ. Коротко хохотнув, Мадок тычет в мою сторону своим когтистым пальцем и радостно восклицает. «Это была ты!» Черт, побери, Тарин, ты всегда казалась мне мямлей! Но теперь вижу, как сильно я в тебе ошибался!» «Ты рад, что я убила его?» Такое впечатление будто тем, что Тарин убила Лока, он гордится куда больше, чем всеми остальными ее достоинствами и талантами, такими, например, как умение утешать других, со вкусом одеваться и выбирать нужную ложь, чтобы заставить людей любить ее. «Мне он никогда не нравился. Ни живым, ни мертвым. Не переставая улыбаться, пожимает плечами Мадок. «Я всегда только за тебя волновался. И мне жаль, если ты грустишь о том, что его больше нет. Впрочем, если тебе хочется оживить Лока только для того, чтобы можно было снова убить его, то это я легко могу понять. Мне хорошо знакомо это чувство. Но, возможно, ты совершила правосудие. И теперь тебя просто беспокоит то, что оно может быть жестоким». «Почему ты считаешь, что он заслуживал смерти?» «Что такого, по-твоему, он мне сделал?» Спрашиваю я. Мадок ворошит костер, и в воздух поднимается сноб огненных искр. «Я считаю, что он разбил твое сердце. Но ну, дальше, как говорится, око за око, сердце за сердце». Я вспоминаю, каким было ощущение, когда я приставила нож к горлу Кардана. От панической мысли о том, какую власть он имел надо мной... До понимания того, с какой легкостью можно положить конец всему этому. «Ты поэтому убил маму». «Свои инстинкты я отточил в бою», — вздыхает он. «Иногда они берут во мне верх и в мирное время». Я раздумываю над его словами, пытаюсь представить, каково это — приучить себя сражаться и убивать. «Снова и снова убивать». представляю, что его сердце превратилось от этого в кусок льда, который невозможно растопить. Интересно, торчит ли уже осколок такого же льда и в моем сердце? Какое-то время мы оба сидим молча, слушая потрескивание и шипение пламени. Затем Мадок вновь начинает говорить. «Когда я убил твою мать... Нет, твою мать и твоего отца. Я изменил тебя. Их смерть была жестокой». но она же стала огнем, который переплавил вас, девочки, всех троих. Окуни раскаленный меч в масло, и любая крохотная трещинка превратится в трещину и расколет меч. Но вас, раскалив, омыли кровью, и никто из вас не сломался. Вы все только закалились. Возможно, то, что ты оборвала жизнь Лока, Это скорее моя вина, а не твоя. Если тебе тяжело нести груз того, что ты сделала, отдай это бремя мне. Я вспоминаю слова Тарин. Ни у кого не должно быть такого детства, какое было у нас. И все же мне хочется подбодрить Мадака, хотя я, наверное, никогда не смогу простить его. Что сказал бы сейчас Тарин? Не знаю, но было бы нечестно утешать Мадака словами, сказанными от ее лица. Пойду. Отнесу это Ариане. Говорю я, указывая на свою корзинку. Поднимаюсь с бревна, но Мадок хватает меня за руку. «Не думай, что я забуду о твоей верности». Задумчиво смотрит он на меня снизу вверх. «Ты смогла поставить интересы семьи выше своих собственных. Когда все это закончится, назови любую награду, и я позабочусь о том, чтобы ты ее получила». чувствую острую боль от того, что не я больше та дочь, которой он делает подобные предложения. Я нежеланная гость возле его костра, я не та, о ком он стал бы заботиться. Думая о том, что могла бы попросить Тарин для себя и для ребенка, которого она носит под сердцем, она бы попросила безопасности, решаю я. Безопасности, которую по мнению Мадака он нам уже предоставил, но на самом деле никогда не мог обеспечить. И неважно, что станет обещать Мадок. Он слишком жесток, чтобы гарантировать кому бы то ни было безопасность на достаточно долгое время. Что же касается моей безопасности, то о ней и речи быть не может. Хотя Мадок еще не раскусил и не поймал меня, я больше не выдержу этот маскарад, сил на него не осталось. И хотя я не уверена в том, что справлюсь с походом по льду, твердо решаю, что должна сегодня же ночью бежать из лагеря.